Политический кризис, достигший в августе-сентябре 1799 года наибольшей остроты, к началу октября смягчился. С улучшением положения на фронтах изменилось и внутреннее состояние республики. Казалось, жизнь входила в свои берега. Она возвращалась к ставшим привычными дрязгам и мелким политическим трениям режима Директории. Но это очевидное и заметное каждому смягчение политической атмосферы отнюдь не означало преодоления кризиса, да его и нельзя было преодолеть, потому что это был неприходящий, порожденный частными причинами кризис, а глубокий, корнящийся е в самих основах общества кризис режима. Термидарианский режим, существовавший пять лет в форме ли термидарианского конвента. или директории себя уже и жил. В исторической литературе пользуются терминами т е р м и н д о р и а н ц ы и люди директории. Однако прав был Жорж Лефевр, утверждавший, что т е р м и н д о р и а н ц ы и люди директории это одно и то же, те же люди, те же цели, те же средства. Понятно, что речь при этом идет о так называемых правых. термидерианцев. Беда была не только в том, что в республике, возглавлявшейся в свое время политическими деятелями такого масштаба, как Робеспьер, Дантон, Сен-Жюст, власть оказалась в руках людей совсем иного сорта. То были алчные казнокрады и взяточники, прожигатели жизни, б е з у б е ж д е н и й без идей. покрытые грязью и кровью вроде бараса или мыльные пузыри, как выступавший в о р о н ы в п а в л и н и х перьях важничающий т и е е с или откровенные посредственности сети Мулены, Гойе, Ружедюко. Бальзак, воссоздавая картину событий 1799 года, писал. Декреты республики уже не опирались на идеи, обладавшие великой моральной силой, на патриотизм или террор, которые когда-то заставляли выполнять их. На бумаге создавались миллионы франков и сотни тысяч солдат, но ни деньги не поступали в казну, ни солдаты в армию. п р у ж и н а революции ослабла в неумелых руках. И законы вместо того, чтобы подчинить себе обстоятельства, приспосаблялись к ним. На поверхности все оставалось по-прежнему. Франция была республикой, сохранялся введенный революционный календарь, счет шел от памятного дня заседания конвента, декретировавшего уничтожение монархии. Уже давно сошли с политической сцены творцы этого декрета, друзья и враги, они сложили головы, кто на эшафоте, кто на поле боя, а счет н а ч а т ы й с первого дня, первого года республики продолжался. Седьмой год республики единый и неделимый, восьмой год, девятый. На официальных правительственных бумагах по-прежнему изображалась в широком овале ж е н щ и н а с копьем, увенчанная фригийским колпаком. Ее правая рука опиралась на секиру. т о было изображение республики. На фронтонах правительственных учреждений в документах, говорящих от имени республики, оставалась свобода, равенство, братство. Но эти слова недавно, одушевленные большим волнующим содержанием, теперь утратили былое значение. Слова стерлись, поблекли, они были мертвы. Пять лет правления термидерианцев привели страну к состоянию почти неизлечимого недуга, расстройству экономики, финансов, общему развалу административного организма, систематическим нарушениям конституционных основ, беззаконию, произволу, глубокому общественному недовольству. в общему разочарованию. В основе кризиса лежало недовольство всех основных классов господством захватившей и удерживающей власть т е р м и д е р а н с к о й клики. Режим директории сохранялся лишь благодаря антиконституционным насилиям возведённом систему. 18 ф р у к т и д о р а 22 флория 30 п р е р е а л я Эти попеременные удары, то на право, то налево, искусственно продлевали существование директории. Горе, горе стране, которую ежедневно спасают, в о с к л и ц а л а мадам де с т а ь Но директория выражала не интересы страны, а интересы клики. Она спасала не страну, а себя. К исходу 1799 года власть директории представляла собой не интересы широких кругов общества и даже определенного класса, а интересы к о т е р и и Политически это была все та же группа так называемых правых термидорианцев, которые балансируя с помощью системы качелей то вправо, то влево, сумели удержаться у власти. Социально эта клика представляла преимущественно новую спекулятивную буржуазию, разбогатевшую всеми правдами, а больше не правдами за годы революции и теперь связанную с ней часть бюрократического аппарата, раз дорвавшись до государственной власти и как стая стервятников с жадностью рвавшей кочами все. Чтоб силах была заглотать, т е р м и д о р и а н с к а я к а т е р и я б ы л а в о о д у ш е в л е н а простой идеей: не выпускать из лап, не отдавать другим доставшуюся добычу. Эти волчьи нравы были возведены в государственную политику. С равным ожесточением и злобой они о грызались на противников слева и справа и наносили им разящие удары. В их послужном списке ч и с л и л и с ь и казнь Людовика VI и убийство Робеспьера. Они праздновали и день 14 июля и день 9 т е р м и д о р а поэтому они решительно пресекали всякие попытки наступления ираилистов и якобинцев. В течение пяти лет они удерживали власть, но не имея ни идеалов, ни идей, ни политических целей. н и г о с у д а р с т в е н н о й программы, ничего, кроме нежелания выпустить захваченную добычу, они постепенно восстановили против себя все общественные силы и лишили с классовой опоры в стране. Плебейство рабочие, городская и сельская беднота, которых они обрекли на величайшую нужду и политическое бесправие, их ненавидели. Но после подавления народных восстаний в ж и р м и н а л е и п р и р е а л е После казни Бабефа и разгрома движения равных социальные низы были о б е с с и л е н ы и неспособны на самостоятельные активные выступления. Народ безмолвствовал. Это было верно, но известное выражение Редерера «Народ подал отставку» было по меньшей мере неточно. Не народ подал отставку, народ уволили в отставку. Пять лет ему зажимали рот, теперь он молчал. Но народ составлял, так сказать, потенциальный резерв демократической оппозиции. Сама же оппозиция и слоев низшей и средней буржуазии, продолжавшей оставаться весьма активной, поставляла кадры неоекабинцев 98-99 годов, заметно усиливших свои позиции в месяцы военных неудач. Новый якобинский клуб Общество друзей равенства и свободы, начавший с первой декады июля заседать в здании манежа, приобрел большое влияние. Не о якобинцам удалось через совет 500 провести закон о свободе печати, а принудительным з а й м е у состоятельных граждан, о заложниках, они пытались вернуть республику к революционным законам 1793 года. Но качание маятника влево привело к немедленному отклонению его вправо. Фуше, назначенный министром полиции и инспирируемый с и е с о м 26 термидора 13 августа, попросту закрыл клуб якобинцев, и эта насильственная мера была принята без возражений. Не у я к о б и н ц ы не могли или не хотели опереться на массы и выйти за рамки. парламентских форм протеста. Они оставались конституционной оппозицией. Но против режима директории выступила и оппозиция справа, крупная буржуазия, ставшая после термидора ведущей силой и поддерживавшая в начале термидариантов, теперь от них отворачивалась. Режим директории стал неприемлем для крупной буржуазии. Прежде всего, потому что он защищал интересы узкой клики, а не буржуазию в целом. Когда же еще обнаружилось, что клика не способна обеспечить стабильность и порядок в стране, что она привела государство к хаосу и упадку, режим Директории стал нетерпим. Требование порядка буржуазного порядка, конечно, становилось главным лозунгом. тех собственнических элементов. Госпожа Десталь — это истинная директриса партии г о с т и т у ц и о н а л и с т о в по выражению э д у а р д а Эрио, и в литературных сочинениях и в гостиной своего салона проповедовала установление либерально-буржуазной республики собственников по образу Соединенных Штатов Америки. к о н с е р в а т и в н о й республики, как уже говорилось, призывал с и е е с выступая на торжествах на Марсовом поле по случаю пятилетия дня девятого термидора. с и е е с обещал народу спокойствие и твердое применение закона, свободу, безопасность, гарантию собственности. Это и была республика порядка, власть, но табле, й которой стремились деловые люди. порядок, стабильность, п р о ч н ы е устои, гарантирующие от опасности слева и от р а и л и с к и х поползновений справа, считались необходимым условием для возобновления нормальной экономической деятельности, для возрождения хозяйственной инициативы, для полнокровной жизни общества. Бенджамин Констан еще в 1795 году, приехав в Париж, Проницательно заметил, что здесь хотят порядка мира и республики. Здесь это означало в салонах и гостиных крупных б у р у а в обществе которых в р а щ а л с я Констант. Но заминувшие с тех пор четыре года, эти желания превратились в настоятельную необходимость. Кризис 1799 года. Военные поражения и страх перед возрождением режима Комитета Общественного Спасения заставляли деловых людей торопиться. Порядок, твердая власть, власть, но табле й за всеми этими требаниями скрывалось главное стремление к установлению диктатуры буржуазии в значительной мере. Те же настроения были присущи и созданному революцией классу крестьян-собственников. Конкретноисторически эта тема остается неизученной, и здесь приходится больше прибегать к догадкам, чем утверждать с определенностью. Все же не рискуя ошибиться, можно сказать, что крестьяне, желавшие спокойно воспользоваться плодами приобретенного, требовали порядка и стабильности. Атмосфера ажиотажа неустойчивых цен. Колебание политики то вправо, то влево было не по н у т р у крестьянам, противоречило их интересам, их склонности к накоплению, порождало чувство неуверенности в завтрашнем дне и неудовлетворенности сегодняшним. Так о с н о в н ы е классовые силы общества и справа, и слева открыто выражали свое недовольство режимом Директории, политикой терминдарианцев. хронически ставшие как бы закономерными поражениями правительственных кандидатов на в ы б о р ы в законодательные органы были внешним выражением прогрессирующей социальной изоляции режима д и р е к т о р и и Но так как исторический опыт пять лет господства т е р м и д о р и а н ц е в убедительно показал, что отсутствие социальной поддержки д и р е к т о р и я заменяет применением насилия над конституцией. По правилам законов, что она поддерживает свою власть с помощью армии, то в рядах ее противников также укрепилась мысль, что и изменение и режима возможно лишь теми же средствами, той же вооруженной силой а р м и и Мысль эту отчетливо усвоили все противники режима Директории слева и справа. п р и д п р и н я т а я б а б у в и с т а м и попытка восстания в г р е н е л ь с к о м лагере в 1796 году, недодуманные до конца планы ж о р д а н а Бернадота и других неуякобинцев о создании якобинского генеральского правительства в 1799 году, показали, что в лагере левых общественных сил понимало значение армии для решения спорных проблем политической борьбы. но общее соотношение классовых сил в стране в после термидорианский период было неблагоприятным для левых сил. Классом, шедшим к власти, призванным занять командные позиции, в то время была буржуазия, и самая сильная и богатая ее часть — крупная буржуазия. Теперь, когда героический период революции остался позади, оборванный термидором Когда миновала пора м и и с т о в термидарианцев и буржуазной оргии диктории, р е теперь наступила эпоха собственного господства буржуазии. Она шла к власти, она торопилась установить свой порядок. Появление с и е й ц а и д е о л о г и ч е с к и политический, как угодно, представлявшего именно крупную буржуазию в Люксембургском дворце. И означало стремление к р у п н о й буржуазии установить свою власть. Этот старый ворон для того и прилетел, чтобы прокаркать, пора, пора, пора устанавливать буржуазный порядок. Но история почти никогда не идет прямыми дорогами. и с т и е ц оказавшись в Люксембургском дворце, при всем самомнении быстро понял, что при существующем зыбком и неустойчивом соотношении политических сил, своеобразном колеблющемся равновесии, мечты его класса о порядке невозможны без применения того же ставшего необходимым средства без вооруженной силы и без армии. Мне нужна шпага, повторял Фиейес, и эта мечта шпаги даже более того, практические поиски шпаги. стал в сущности политической программой крупной буржуазии в 1799 году. Конкретно это означало, что в повестку дня был поставлен государственный переворот, ликвидирующий режим Директории и у с т а н а в л и в а ю щ и й с помощью шпаги буржуазный порядок в стране. Выдающийся исследователь истории Наполеона Тарле писал: «Наполеон». Отплыл из Египта твердым и непоколебимым намерением низвернуть г территорию и овладеть верховной властью в государстве. Тарле сочинение том 7, страница 74. т а р л а я р л не давал доказательств этому. Возможно, он не считал это нужным, потому что следовал в этом мнении за Вандалем, за его знаменитым трудом. Автор возвышения Бонапарта писал: Бонапарт вернулся с твердым намерением покончить с Директорией и овладеть властью. Это звучало безапелляционно, но между тем Иван Даль, так сказать, основоположник этой исторической версии, также не приводил никаких фактов ее подтверждения. Но научный авторитет в а н д а л я был так велик. то это декларированная им версия вошла как н е п р и л о ж н а я истина в науку. След за Вандалем ее повторил Тарли, затем Луи Мадлен. В наши дни ее повторяет вновь Андре к о с т е л о Однако изучение вопроса по первоисточникам не подтверждает этой версии.